Примечание. Песнь о Сиде. В настоящем издании использованы комментарии покойного профессора А. А. Смирнова. Написаны им к песне о Сиде в переводе Б. И. Ярхо. Наука, 1959 год. Песнь о Сиде дошла до нас в единственной рукописи XIV века, притом крайне неисправной и неполной. Не хватает начала, и дальше есть две большие лакуны. Для восполнения этих пропусков и перестановок стихи э стихов. Издатели пользуются текстами испанских хроник XIII-XIV веков, которые дают прозаический пересказ песни о Седи, настолько подробный, что в иных местах ещё легко различить остатки стихов. Эти интерполяции при вышаписном состоянии рукописи являются совершенно необходимыми, ибо иначе текст во многих местах окажется фрагментарным и непонятным. Настоящий перевод сделан по изданию Мадрид 1908 год. В начале рукописи не достаёт, по-видимому, пятидесяти строк, иначе говоря, сейчас первый лист, где рассказывалось о причинах изгнания Сида, как они изложены в хроники 20 королей. Ниже приводится соответствующий отрывок из хроники, перевод Лярхо. Пропуск нескольких стихов, как это явствует из нумерации, сделан менендесом пидалем. Э пропускаются стихи манускрипта по ошибке переписчика, повторяющие предыдущий стих. Из хроники 20 королей. Послал король Дон Альфонс Ройдеса моего сида за ежегодную данью, прочитавшийся в старей Кордовы Севильям. Альмутамица в сивильские и Альмудафар царь гранадский в ту пору сильно враждовали и ненавидели друг друга смертельно. И были тогда с Альмудафаром царём гранадским те ведь можешь, что ему помогали: граф Дон Гарсиа Ордонгес и Фортун Санчес, взять Дон Игорси и короля Аварского, и Лопес Санчес, брат его, и Дон Диего Перес, один из знатнейших во всей Костилье. И все эти влиможи со своими дружинами помогали Аль-Мудафару и напали на Аль-Мутамида, царя Сивильского. Когда Рудиасид узнал, что готовится такой поход против Сивильского царя, вассала и даника его сеньора, короля Дона Альфонса, он принял это во зло и было ему очень досадно, и разослал всем просительные письма, чтобы они не выступали против севильского царя и не разоряли его земли во имя долга, связывавшего их с королем Доном Альфонсо. Ибо если они поступят иначе, что не применит король Дон Альфонс помочь своему вассалу, потому что тот его данник. Царь Гранатский и вельможи ни во что не поставили письма Сида, и все вместе напали весьма отважно и разорили всю землю царя Сивильского вплоть до замка Кабрым. Увидешь, это Руй де Сис собрал сколько мог войска из христиан и мавров и двинулся против гранадского царя, чтобы вытеснить его из земли царя сицилийского. Гранадский же царь и бывшие с ним вельможи, узнав, что Сид идёт на них таким походом, послали ему сказать, что из-за него не вздумает покинуть эту землю. Услыхав такие слова, Руй де Ситра судил, что нехорошо будет, если он на них не нападёт, и на Гряну он на них и сразился с ними в открытом поле. И длилась их битва от третьего часа до полудня. И великое было унижление мавров и христиан в лоске царя Гранадского, и победил их сит и принудил бежать с поля. И повалил в сит в этой битве графа Горсию Ордоньесом и вырвал у него клок из бороды. И захватил также Лопе Санчеса. И Диего Терса и других рыцарей многих, и прочего люда бессчётом. И держал их всех в плену 3 дня, затем всех отпустил. Когда же он их захватил, то приказал своим собрать всё добро, оставшееся на поле битвы. Затем вернулся с щитс со всей дружиной и со всем богатством к аль-мутамиду царю сивильскому и отдал ему и всем его маврам то, что они признали своим, и даже из прочего столько, сколько они пожелали взять. И с тех пор прозвали мавры и христиане этого Руи дес дабевар сидом компадором, что значит ратоборец. Тогда аль-мутамид дал ему много добрых даров. И те дани, за которыми он приехал Затем подтвердили они мирный договор между королем Доном Альфонсом и этим Альмутамидом И возвратился Сид со всею данью к королю Дону Альфонсу, своему сеньору Король принял его хорошо и был им очень доволен И нравилось ему то, что Сид там сделал Поэтому стали ему очень завидовать и строить против него козни И поссорили его с королем После того, как Сид прибыл к королю Дону Альфонсу, собрал король огромное войско для похода в мавританские земли. И щит захотел пойти с ним, но очень тяжко заболел и не смог пойти, и тогда оставил его король сторожить землю. И король Дон Альфонс вошёл в мавританские земли и разорил много земель и учинил им большое зло. Но пока король проходил по Андалузии, делая там всё, что ему хотелось, с другой стороны, собрались большие силы мауров и вступили в его землю и обложили замок Гормас и штурмовали его с великим упорством, и творили много зла по всей той земле. Между тем Сид уже выздоравливал, и когда услыхал о том, что творили мавры в Санкт-Эставанской земле, собрал сколько мог народу и напал на мавританскую землю, и устроил набег, и разорил всю туалетскую землю, и полонил мавров и мавританок семь тысяч. Затем возвратился Сид в Кастилью с богатством и почетом, и большой поживой. Когда же узнал о том король Дон Альфонс, то огорчился всем сердцем. Видя это, бывшие при нем вельможи из великой своей зависти к Сиду наговорили о нем королю много худого, стараясь поссорить его с королем, и твердили «Государь, Руи Диас Сид нарушил мир, заключенный и утвержденный между вами и маврами, и сделал он так не для чего другого, а лишь для того, чтобы убили вас и нас». Корот же, будучи весьма сердит и разгневан на Сида, тотчас им поверил, ибо таил на него обиду за ту клятву, которую тот взял с него по случаю смерти его брата, короля Дона Санчо, и немедля послал он Сиду грамоту, поверевая ему покинуть пределы королевства. Родич его Альвар Фаньес Имя это впервые упоминается в грамоте, устанавливающей брачный дар Сида 1074 года. Согласно песне о Сиде, дочь Сида двоюродная сёстры Альвара Фаньеса. Исторически Альвар Фаньес был видным кастильским военачальником. В 1085-86 годах король Альфонс VI послал его в Валенсию с ответственным поручением В 1097 году он участвовал в походе Альфонса против Сарагосы. В 1099 году был разбит Альморавиды в Идани при Кленке. Альморавиды мусульманская секта, отличавшаяся чистотой нравов и религиозным фанатизмом. Возникла за Атласскими горами. Начал ей положил около 1039 года проповедник Абдаллах ибн Ясин. К 1042 году он уже обратил всю Сахару. В 1055 году начал поход на Магриб, в Северную Африку. В 1061 году он передал звание вождя Юсуфу ибн Тэшуфину, который распространил власть Альморавидов на Испанию. Около 1120 года там же за Атласом возникло новое движение альмохадов, которые оспаривали власть альмуравидов, и к 1146 году окончательно взяли верх над ними. С 1109 года в 1109 году в правление Донги Ураки губернатор Толедо в 1110 году отражает осаду альмуравидов В 1114 году погиб под Сегови, защищая права королевы против арагонцев. В песне о Сиди он все время состоит при Диаде, что противоречит истории. Его участие в завевании Валенсии тоже апокрифичным. В 1905 году он был при дворе Альфонса VI. Понятно, что он перешёл в народную поэзию как посредник между Сидом и Альфонсом, так как действительно пользовался доверием этого короля. Это, а, родич его, Альвар Саньес. Заплакал мой Сид. Полное имя Сида было Родриго Диас, в сокращении Руи Диас. Что касается прозвище Сид, то это слово арабского происхождения, означающее «господин». Нашесты употреблялись для развешивания платья, а также для домашней живности, в том числе и для охотничьих птиц. Шубы. Мужская одежда состояла из рубашки и штанов. Поверх рубашки надевался рот камзола, бриал, с русскими рукавами, доходившего до пят. Покороче его был кафтан или шубейка, пел, Телезон с меховой оторочкой и широкими рукавами. При горностаевой отделке все это одеяние иногда называлось горностаем. Поверх шубейки носили широкий плащ, застегнутый пряжкой. Сид гадает по полету птиц, обычаи, сохранившиеся еще со времен римского язычества. Полёт птицы слева дурное знак. То, что исторический Сид верил в это гадание, подтверждается ругательным письмом графа Беренгария к Сиду. Видим также и знаем, что воры и вороны и вороны и копчики и орлы и все прочие виды пернатых твои боги, ибо больше веришь ты в их пророчества, нежели в Господом. Но с честью в Кастилью вернемся обратно Вставка необходимая здесь по смыслу Заимствована из первой генеральной хроники Король Дон Альфонс Альфонс VI, сын Фернандо Фердинанда Леонский король с 1965 года В битве при Гольпо Херен Был разбит братом Санчо и издан из королевства До смерти брата находит прибежище у Мамуна царя Толедского. По смерти Санчо воцарился над Леоном, Кастилией и Галисией в 1072-1109 годы, объединив снова все земли своего отца. Царствование его сталошной ряд войн, большей частью успешных. Центральным моментом этих войн является взятие Толедо в 1085 году. Его дальнейшее победоносное продвижение в Андалузию было остановлена альмуравидами, нанёсшими ему три тяжёлых поражения: Саграхас в 1086 год, Хаен в 1102 год, Уклес в 1108 год. В последней битве погиб его единственный сын от мавританки Саиды Санчо. После смерти Альфонсо VI в 1109 году владения его отошли к дочери Донье Ураке. Кары являлись меру исключительной строгости. Ослепление применялось лишь к самым тяжким уголовным преступникам, а имущество изгоняемых далеко не всегда подвергалось конфискации. Мартин Антолинес. Неизвестная личность. Частная хроника Сида превращает его в племянника героя, сына его брата Фернандо Диаса, что совсем нелепо, так как по законам испанской патронимики называться «Луэ», «Антолинесом» мог бы только сын Антолина. К Рахилю с Иудой. Певец принял еврейское женское имя Рахиль за мужское. Второе имя читается всеми издателями песни о Сиди как «Видас», потому что такое имя готского происхождения действительно существовало в средневековой Испании, и начертание в рукописи ближе всего к такому произношению – Однако при тогдашнем начертании букв между В И и И В почти никакого различия не было. Ивдас, распространённое еврейское имя, могло быть ошибочно прочитано как Видас, так что евреи живут за ограду замка дела вполне возможные. Городские управления предпочитали отводить евреям место для жительства поближе к укреплениям. По вязское постановление от 1274 года гласит: так как евреи расселись по городу и селятся в рось, от чего происходит вред для города по разным причинам, которые мы не желаем объявлять, приказываем, чтобы впредь евреи и еврейки жили в подзамке, от ворот замка до новых ворот под замка, все вместе и за воротами. Если пожелает Таким образом, устанавливалось огражденное гетто. В частности, в Бургасе евреи, видимо, были связаны с замком. Когда в 1126 году этот замок перешел в руки арагонцев, евреи вместе с кастильцами штурмовали замок и вернули его к Кастилье. Хроника Альфонса 7 глава 3 Обвинение встречается только здесь. Латинское прозаическое жизнеописание Сида, история Родерика и латинское Кантилена о Родерике его не знают, а хроники следуют за историей. Не исключена, однако, возможность, что это было одним из обвинений, возведенных на Сида его врагами. Согласно песне, обвинение ложное, ибо Сид уходит из Бевара бедным. Крампеадор, прозвище Сида, первоначально означавшее боец, ратоборец, но уже в 14 веке утратившее свой общий смысл и ставшее как бы вторым именем Сида. Где же торговцы свой путь в Ишроясе? МНДС спидаль интерполирует 3 стиха, хотя текст хроники даёт два коротких предложения, возникших, возможно, из двух стихов. Просьба Антолинаса дать ему на чулки, то есть на чай, и самая уплата этого куртажа опущены хрониками. Химена Диас, дочь графа Астурийского Диего Родригеса и инфанты Леонской Химены, двоюродная сестра Альфонса Шестого. В 1374 году вышла замуж за Сида. Согласно истории Родририка, в 1389 году была заключена в темницу с своим кузеном Альфонсом VI, но скоя выпущена, после чего последовало возгнание замужем. Это расходится с показанием песни о Сиде, где Химена выезжает в земли мавров уже после взятия Валенсии в 1494 году. После смерти Сида Химена правила Валентией с 1099 года до ее отвоевания маврами в 1102 году. Затем жила в Кастилии. После 1113 года следы ее теряются. В вопросе о детях Химены и Сида песня также расходится с историей Родерика, которой говорит король Сида. Альдефонс дал ему в жены племянницу свою, госпожу Эхимену, дочь Дидака, въедского графа, от которой родились у него, Сида, сыновья и дочери. Исторически известен только один из этих сыновей, Диего Родригес, павший в битве при Украине с суэгрим в 1097 году на 22 лет отродом. Однако были и другие сыновья. В 1101 году Химена составила дарственная в пользу Варентийского собора, согласие сыновей и дочерей, а также добрых моих вассалов. Бородою славным, ибо никто ещё не осмеливался оскорбить Сида, коснувшись его бороды рукой. Молитва Химены Манера вставлять молитвы в героический эпос перешла из французских поэм. В песне о Роланде есть молитвы, весьма сходные с этой по выражениям. «Защитую нам, будь спаситель наш, всеправедный наш бог, его не встарь, в китовом чреве не дал ты пропасть, от гибели ты не невею спас» ты Даниила вызволил из рва и так далее. Или ещё: Царю небес от века чужд был жим, кто Лазаря из мёртвых воскресил, кем был от львов избавлен Даниил. Мерхиор, Лозасар и Гаспар. Апокрифические имена евангельских хвальхвов, пришедших поклониться младенцу Иисусу. Происхождение этих имён неизвестно. Впервые они встречаются в VII-VIII веках в форме Мерхиор, Батисарея и Гатаспа. С XII века широко распространены в церковной литературе. Гавриил Архангел. Речь идет о том, что Гавриил является Сидов в сновидении. Эпизод этот, составляющий единственный сверхъестественный мотив во всей Песне о Сиде, следует рассматривать как педагог. Но на основной. Он заимствован из песни Роландик, где говорил, постоянно служит посредником между героями и Богом. Дважды приносит он вести с неба, дважды является Карло в видении, он же уносит душу Роланда в рай. Смотри песнь Роланди. Не считая пехоты, а также вожди. В оригинале им «Мужественные люди». Очевидно, имеется в виду главные бойцы, которые являются начальниками, вроде Альвара Фанеса и т.п. Отсюда наш перевод. Фраза «Вряд ли угроза по отношению к Дону Альфонсу», вернее, ее следует понимать как «Ожидание пополнения сил разными искателями приключений и легкой наживы». «А двести три в набег отряженных» три это Альвар Альварес, Альвар Сальвадорес и Гаринт Гарсиэс. Сам Альвар Фаньес не сосчитан. Первая генеральная хроника даёт такое толкование слова минаем. Очень благодарил Альвар Фаньес Сидо за то, что тот ему предлагал. Но сделал это Альвар Фаньес для того, чтобы Сид делился с ним. В других случаях что к королю Альфонсу придет его дружина, что он причинит ему зло со всею его или своей дружиной Маснадос. Благодаря обилию личных местоимений текст становится настолько непонятным, что эта непонятность, по-видимому, вызвала путаницу даже в первой «Генеральной хронике». И Сид, тоже увидев, как ему повезло с самого начала, набрался по этой причине большой смелости в своих делах и послал сказать королю Дону Альфонсу, что раз он его таким образом изгнал из страны, то и он сослужит ему плохую службу, что и у дружины, которую он ведет с собой. А затем в другой главе хроника парафразирует речь Сида, из которой явствует, что Сид боится короля». Это противоречие можно устранить только таким истолкованием. Король соберет дружину и нападет на людей Сида. Мирные мавры, заключившие договор с Кастилией и откупившиеся от нападений, по-видимому, Сид нападает на Данников, своего короля. Педро или Пер, Перо, Бермудес. Согласно песне о Сидии, премиальник и знаменосец Сида – Родство это исторически не установлено. В одной кастильской дарственной 1069 года встречается подпись Дон Педро Бермудес Вильможем. Возможно, что это другой Педро Бермудес. Ещё раз имя это встречается в документах в 1085 году, но уже без добавления слова Вильможем. В поэме встречается игра слов: Бермудес Мудо не мой. Э, в рифмованные хроники эта шутка компиадора перешла в прозвище сын его брата по прозвищу Перомолчун. Хроники пытаются подвести под тот же каламбур реальную базу, утвердая, будто Педро Бермудос гнусавил и язык у него заплетался. Фарис, так же как Гальвен и благой ему синьор тамин истории не засвидетельствован. Как именно рыцарственное по арабски Фарис значит всадник. В первой генеральной хронике сказано, немного времени спустя сразился с сид Руйдес в Мединасерим с мавром по имени Фарис, который был отличным витязем и победил его щит и убил его. Но это произошло в 1066 году, за четверть века до событий, описываемых в песне Асиди стяги двух королев. Две э, два главные стяга. Главный стяг это прежде всего знамя главнокомандующего. Но кроме того, у начальников отдельных отрядов, у крупных вассалов были свои знамёна. Так, у, например, знамя Альвара Фангеса. Муньо Густилос, вассал Сида, братья Химены, астурийский граф Родриго Диас и Фернандо. В 1983 году подарили монастырю святого Викентия землю, приобретенную от сестры нашей Ауровиты Диас и полученную ею по брачному контракту от супруга ее Муньо Густилос. Густиус. Этот же Муньо Густиус в 1613 году скрепил купчу Хемены. Итак, Муньо Густиус был родственником Сида. Мартин Муньос Монте-Майор властелин. Город Монте-Майор находится в Португалии, и действительно, в 1880 году некий Мартин Муньос был алгвасилом при Сиснандем и Бен Даудем, масорабским вождем, которого Фернандо I сделал графом всей Португалии. Мартин Моньюс был женат на дочери Сиснанда и после его смерти стал графом Коимбри. По-видимому, он был с этого поста смещён графом Реймундом, королевским зятем. В 1794 году Мартин Моньюс занимал место губернатора. Э, Менендес Пидел предлагает, что в этом году он отъехал к Сиду, будучи обижен на Раймонда и на короля. Действительно, имя его затем исчезает, и лишь в 1610 году он появляется вновь в качестве ярого противника вдовы графа Раймонда Донни Ураки и сторонника арагонского короля Альфонсо Воителя. В этом же году Костильцы берут его в плен. Несомненно, песня о Сиде имеет в виду это самое лицо. Но несомненно также, что этот Мартин Моньос не мог быть при Сиде неотлучно во время его изгнания ни в 1881 году, ни в 1889 году. Альвар Сальвадорес, знатный кастилец, младший брат графа Гонсало Сальвадорес Сажу, при дворе Фернандо I Санчо II и Альфонсо VI, подписал среди прочих свидетелей брачный контракт с Сидо. Его участие в походе на Валенсию вполне возможно. Фалес Муньос, приёмник Сидо, упоминаемый только в песне и в хроники Двадцати королей, в остальные хроники заменяет его столь же неизвестным Ордоньо. Живя в Алькосере и грабе окрестностей, Сид и его дружина сравнительно дешево сбывали награбленные на местном рынке. Поэтому города оказывали слабое сопротивление такого рода бандам и охотно платили им небольшую дань в расчете на большую поживу за счет соседей. Так было, как отмечают Менен де Спидаль и Валенсии после занятия Юсидом в 1094 году. Он, но взял он алькоср, придумав хитрость Интерполяция продиктована словами «в бою» и взята из первой генеральной хроники Граф Барселонский В песне о Сиде так ошибочно назван граф Барселонский Беренгари братоубийца, сын Раймунда Беренгария старшего. Сперва Беренгари правил вместе с братом Раймундом, затем убил его. Беренгари дважды сражался с Сидом и оба раза был взят в плен в 1081 и 1090 годах. В 1098 году, обвинённый в братоубийстве, Беренгари бежал в Палестину. Племянник его Раймунд Беренгари III женился на дочери Сида край, охраняемый мною, земли Аль-Хаджиба, союзника Барселонского графа, заплатившего Берингарию за то, чтобы тот освободил его от сидом. Сёдра лёгкие противопоставлены галисийским, снабжённые гораздо более высокой лукой и сообщавшим большую устойчивость всадникам. Кулада меч, будто бы добытый с седом в бою у графа Раймунда Беренгария и позднее послуживший ему для того, чтобы разрубить пополам царя Букара и добыть второй меч Тисону. Название Кулада, по-видимому, означает "летаем". Сначала оба меча чаще из-посредства дочери Сида Марии Родригес перешли в собственность королей Арагонских. Кулада в 1286 году попала в руки Дона Санчо IV Кастильского. В 15 веке оба меча оказались в Мадриде. В 1503 году они описаны в инвентаре сегувийского кулака. Алькасером. Согласно этому описанию, о куладе перекладе на кресте на балдашник железный, посеребрённый с узором шашечком. Рукоять деревянная с белой кожаной обмоткой. Клинок с жолобами по обе стороны и отмечен на одной стороне четырьмя концентрическими кругами. После 1503 года кулады нигде больше не появляются. В 17-м и 18-м веках показывали разные мечи, называли их кулады, но подлинной кулады уже нет. История Родерика рисует обращение Сида со своим пленником несколько иначе. Граф же Берингари, видя и сознавая, что Господь поразил и сокрушил его, и что он предан в руки Родерика, смиренно умоляя о милосердии, предстал перед Родериком, сидевшим в своей вставке, и многими просьбами просил снисхождения. Родерик же не пожелал принять его благосклонно и не позволил ему сесть рядом с собой в вставке, но повелел своим рыцарям сторожить жил в ней палатке. Однако же заботливый приказал, чтобы ему щедро отпускали пищу. Затем Сид, выздоровев от раны, отпускает графа на волю, определив выкуп его и Геральда Алемана по 80.000 марок золотом. Остальных, в особенности неимущих, которые хотели заложить детей и родственников, Сид отпускает без выкупа. В истории называют четырёх главнейших рыцарей, захваченных вместе с графом. Убив и умертвив огромное и бесчисленное множество их барсилонцев, захватили наконец и самого графа и плённого вместе с пяти с лишним тысячами его людей, тоже захваченных, привели к Родерику. Родерик же приказал им некоторых из них, а именно Донна Бернальда Гиральда Алемана, Раймунда Миронова сына, Рикардо Гвилельмонова сына и нескольких других и бесчисленных знатнейших людей содержать вместе с этим графом и охранять неусыпную стражу в особом месте. В первые генеральные хроники названы другие имена. Частная хроника Сида приписывает пленение графа самому Сиду. Мой Сид увидел, где граф стоял, и поскакал к нему, и так ударил его копьем, что свалил на землю, и тогда граф был взят в плен. Это плод героического развития сказания. Рыцари Сида, очевидно, снимали из пленных все маломальски ценное платье. Это было обычным явлением Средней века. Например, из Лиуд-Пранда-Кремонского... Антоподосис II. Мы узнаём, что даже знатных пленников раздевали до рубашки. Диянге Перевод дияне дан по основному значению слов, которые присущи ему в большом количестве староиспанских памятников. Здесь оно является синонимом песни, кантар, что явствует из заключительных стихов этой части поэмы. Очевидно, эти два термина употреблялись без различия, когда речь шла об эпическом стихотворном произведении. Имеется в виду посольство к Юсуфу в 1993 году, когда Аль-Моровицкий правитель послал зятя, но тот не посмел выступить против Сида и ушел ни с чем. В 1991 году в войске Сида было до 40 арагонских рыцарей. Сид два раза давал варенчийцам срок для посылки за помощью. Первый раз в августе 1093 года на один месяц, второй в июне 1994 года на две недели. В первый раз они посылали к Юсуфу, во второй к правителю Сарагосы и аль-Муравицкому правителю Сарагосы. Мурси. Оба раза неудачно. Вообще предоставление осажденным срока для призыва на помощь являлось почти что обычаем в войнах с маврами. Два таких случая засвидетельствованы в XII веке при Альфонсе VII. Менендес Пидаль указывает на древность этого обычая, приводя пример из Библии. Первая книга царств, глава вторая, где Ноас Амунитянин осаждает Иавис.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 бекрам. Кроме того, щит не вёл войны ни в Севилии, ни в Товрене, ни раньше, когда там были короли. Неотлучное пребывание миноя Альвара Фаниса при сиде в Валенсии вымысел. Лосал, который покинул своего сеньора формально, не объявив ему о том и не поцеловав в руку, считался предателем. Епископ Жорон Дон иероним из Перегора, клюнийский монах, около 1096 года, вывезены из Франции первым турецким архиепископом, тоже клюнийцем, Бернаром де Седерак. Очевидно, Бернар отправил его немедленно в недавно покоренную Валенсию. Сид принял его и богато одарил. В 1098 году Жером был избран в епископы клиром и народом. Папа Урбан II утвердил избрание. Дали ему Валенсии, отчего он мог быть богат. Очевидно, обеспечили его доходом. Слова «Валенсии» означают, что доход шел с земельного участка в этой области. Пять раз побеждал. Менендес Пидаль считает это ошибкой певца и насчитывает всего четыре битвы. С Фарисом и Гальве, с Беренгарием, с Валенсийцами и с королем Севильем. Но, быть может, имеется еще в виду битва под Валенсией. Алкосером. В цикле Сида 5 побед является эпическим числом. В Родриго Сид клянется одержать 5 побед на поле Бранна. В частной хронике Сид Сид побеждает пятерых мавританских царей. Святой Исидор епископ сивильский 570-636 года жизни. Известный учёный средних веков. Кроме своей огромной энциклопедии этимологии в двадцати книгах был автором ряда трудов по естествознанию, истории, каноническому праву и даже лексикологии. В песне о сиде король постоянно кланяется святым, клянется святым Седором. Помимо того, что Седор считался одним из потронов Испании, у Леонского короля были особые причины для его почитания. В 1063 году мощи Седора были перенесены в Леон, и соборная церковь стала называться его именем, Куль Седора стал официальным, и двор поддержал его. Гарсиа Ордоньес или Гарси Ордоньес при Санчо II сеньор над пан панкорвом с 1074 года альферес короля Альфонсо VI с 1076 года граф Нахеры назывался также сеньором Кабрым и Граньёном погиб в 1108 году в битве при Прикрывая щитом королевича Санчо, своего воспитанника. Гарсия Ордоньес был женат на Донье Уракем, дочери наварского короля Гарсии и двоюродной сестре Альфонсо. Памятники не дают ясного представления о его личности. Было, несомненно, какие-то заслуги, ибо Гарсия Ордоньес пользовался неизменной милостью короля. Гарсия Ордоньес сою же по многочисленным походам, в которых он участвовал, и по его героической смерти, он был человеком храбрым. Вследствие и этого, а также виду его высокого положения, он, казалось бы, должен был пользоваться уважением современников. Однако история Родерика рисует его трусом, не дерзнувшим выйти на Сида, когда тот вызвал его на бой в 1092 году, предварительно разграбив его земли. Согласно арабскому историку Ибн Басаму, Гарсию Ордонье со смешку звали Криворотым, Курчавым Гранньонцем называют его песнь о Сиде. Разные памятники описывают его позорное поражение при Кабре, не имея оснований сомневаться в подлинности факта, мы вынуждены однако предположить, что памятники, восхваляющие Сида, дают не совсем полную картину отношений и вряд ли являются вполне надёжными источниками для характеристики Ордониса. Кабриум, по-видимому, он владел до смерти. Возникло еще тогда, когда после смерти короля Дона Санчо, бывший Альферес Кастирий Сид должен был уступить первенство Альфересу Леонского короля Гарсии Ордоньесу. Так стоит истость то, что Гарси Ордоньес в качестве поручителя подписал брачный контракт Сида, ещё не свидетельствует о дружбе между этими двумя основанниками. Может быть, семья невесты потребовала таких знатных и могущественных поручителей, как Гарси Ордоньес, играв Пэдро Асурес. Возможно, также предположить, что первый из них участвовал в совершении этого акта, представляя особу короля История Рудерика о втором изгнании Сида повествует так: король же, выслушав такое родоложное обвинение, поддвинутый и расплённый величайшим гневом, немедле приказал отнять у него Сида, отнять у него Сида все замки, деревни и земельные владения, а быть может, почести, honores. Об этой конфискации здесь очевидно идёт речь. В другом месте там говорится, а также приказал жену его и детей связать а со всей жестокостью бросить в темницу. Песнь представляет положение химийной дочерей совсем в другом свете. «Инфанты» – титул ныне применяемый только в отношении королевских детей, но в XI-XII веках применявшийся к сыновьям всех знатных домов. Потому так именуется и дитя «Сида инфанте де Корион» женить бы этих инфантов на дочерях Сида исторически не засвидетельствован, ибо хроники в данном случае черпают сведения из песни о Сиде. В частности, маловероятно, чтобы инфанты могли отвернуть дочерей компиадора после того, как он взял Валисию, когда такие магнаты, как Рамиро де Монсон, внук Наварского короля или Раймунд Беренгарий III, у властитель Барселоны, стали возможным породниться с Сидом. С другой стороны, трудно допустить, чтобы предание о таком браке было чистым вымыслом. Быть может, была какая-нибудь расстроившаяся помолвка ещё в пору жизни Сида до его изгнания, и наш привец обошёлся с той же свободой с хронологией, как с семенами обеих девушек. Обычаи неоднократно засвидетельствованы в испанских хрониках. Ещё в XVI веке Антонио де Гевар говорит: Навры при встрече целовали друг друга в плечо, а при расставании в колено. Менендес Педаль. У вполне снаряжённого рыцаря было три лошади: боевая кавальо эн диэстре, старофранцузская э, дистрер, дорожная пелафремул. Му вёз до спехи, а палаша рыцаря, который пересаживался на боевого коня перед самим сражением. Последний, шедший до места боя порожняком, в старину у нас назывался также «заводным», то есть «запасным». «Бабьека» — буквально значение этого слова «пентюх» — «дуралей». О происхождении этого коня поэтические памятники повествуют различным. Песня о Сиди говорит, что он был добыт в бою с королем Севильи, но и король и бой, как мы видели, вымышленным. Кантилена называют его «конь, привезенный варваром заморским». В частной хронике Сида мы находим вариант довольно обычного в героическом эпосе «Мотива выбора коня». Несколько времени спустя попросил он Сида своего крестного клирика Пейре Прингуса, жеребчика от какой-нибудь из его кобыл. И тот выпустил всех кобыл с жеребцами, и Сид не взял ни одного. А под конец выбежала кобылица жеребцом очень безобразным и паршивым, и сказал Сид, Крёстному хочу этого. А крёстный, рассердившись, сказал его в гневе: "Дуралей плохо выбрал". И сказал тогда Рудриго: "Это будет добрый конь, и имя ему будет Дуралей бабьеком". Германский герой Сигурд, сага о Вальсингах, тоже вместе со стариком выбирает коня и тоже выгоняет табун. Ирям Муромец покупает жеребчика немудрого, бурого жеребчика косматого, из которого потом выходит богатырский конь. Разные забавы заключались в скачке и, главным образом, в метании копья, буфордас, в деревянные доски, таб-лок-лос, служившей мишенью. Каждый вид отраден и люб. Интерполяция не является, безусловно, необходимой, но хроника «Двадцати королей», перефразирующая это место песни, дает здесь добавочную ассонирующую фразу, которая сама укладывается в стих. Король Юсуф, Юсуф ибн Тешуфин, 1059-1106 годы жизни, вождь из племени Ламтуни, которого Абдаллах, шейх Аль-Муравидов, сделал эмиром. В 1061 году Абдаллах передал ему свою власть. Юсуф основал столицу в Марокко и оттуда захватил весь Мугриб до Сеуты. Уже в 60-х годах XI века испанские царки, теснимые Альфонсом VI, просят Юсуфа о помощи, неоднократно призывая его на полуостров. Юсуф 4 раза переправлялся через пролив: в 1086, 1089, 1090 и 1097 годы. Он одержал две крупные победы над Альфонсом при Саграхас в 1086 год и при Он согрем 1097 год. Он смещал мавританских церквь в Испании, как хотел. Альвара Фаньеса его войска разбили два раза 1090 и 1097 годами. Лично против Сида Юсуф не уступал никогда, но его войска дважды были разбиты наголову конкиадором в 1094 и в 1097 годах. Зато после смерти героя Аль-Муравиды снова владели Валенсией. Единственное место в песне о Сиде, где мавры названы неверными, вообще единственное место, указывающее на отрицательное отношение к чужой вере. Барабаны африканских берберийских войск производили сильное впечатление и на крестоносцев, тоже в песне Асиди. В песне о Роланде упоминаются барабаны в армии египетского эмира. Арабские источники единогласно отмечают страх, который нагоняли на христиан барабаны Юсуфа в битве при Саграхас. Щит перед торжественным обещанием берётся за борду, как бы э клянясь ею. Первая генеральная хроника Альвар Сальвадорес, преисполнившись великого желания убивать мавров и думая, что дамы на него смотрят, подскокал далеко впереди других и врезался в середину мавров. Он не получил помощи и был взят в плен. Более притуазный вариант. Там же дали говорится, что сметчак был найден целым невредимым в захваченной испанцами вражеской ставке, затем освобождён, о чём в песне о Сиде не упоминается. Обычная проповедь перед крестовым походом. В песне о Роланде архиепископ Турпен таким же образом ободряет франков. «Я ждам вам отпущения грехов, вас, вышний рай, по смерти примет Бог, коль в муках вы умрете за него». Это принятая в средние века церковная десятина подать в пользу церкви библейского происхождения. Аль-Касар, арабская Аль-Касар. Все чаще в городе башня над дворцом правителем. Иногда так называли весь дворец. Валенсийский алькасар помещался в самом центре города напротив главной мечети. Сид поселился в нём только в феврале 1095 года, через полгода после занятия города. Альвар Диас умер в 1161 году. Верможе правитель Оке старой Кастилии, своя капищского героя Диего Ордоньесом. Эльвира и Соль. Дочери с такими именами у Сида, по-видимому, никогда не было. Относительно Соль ещё можно предполагать, что это прозвище при христианском имени. В 11-12 веках нередко встречается в грамотах Мария по прозвищу Солн, то есть Солнцем. Но относительно Эльвиры такого предположения сделать нельзя. О браке дочери Сидо Санфантами де Карион тоже ничего не известно. Тех дочерей Сиды, из которых он проник в Авару и Арагоном, звали Кристины и Марии. Обмен мечами засвидетельство в средневеках как знак примирения и братства, но не как свадебный обряд. Как передаёт история Родерика во время опалы Сидом 1090-1089 год. Родерика покинули многие из его рыцарей, не перешли в королевский лагерь. Букар, неизвестный правитель. История Родерика вместо него называет Магомета, зятя и племянника Юсуфа ибн Тайшуфина, который однако в сражении не побеждает. Имя Букарам может быть искажённое Абу Бекр по Сирум Абу Бекру, а Йеровидскому правителю Севилье. Упоминаются у самых первых хронистов XIII века Луки Туйского и Родриго Тулетского. Любопытно, что оба хрониста расходятся с песней: "У них букор не убить сидом". Эта версия, по-видимому, тоже была распространена в народных песнях, либо в старом романсе встречался добрый Сид, букор, хотя и раненным, успевая сесть в лодку. После стиха в рукописи отсутствует целый лист около 50 стихов. Следуя Менендесу Педалю, мы восполняем пропуск прозефицированным текстом по хроники 20 королей. Речь идёт о бенедиктинском ордене, точнее, о его Клюнийском отделении, к которому принадлежал Жорж. Из монастыря Клюни, основан в В 910 году берёт начало движение, преследовавшее целью установление теократии. Организованное это движение, охватившее огромное число влиятельных монастырей во Франции, Германии, Италии и Испании, выражалось в том, что все они признавали главенство Клюни, настоятель которого в XII веке получил прозвище аббат-аббатов. Политическое влияние клюницев, составлявших как бы орден в ордене, было огромным герб, вернее, эмблема. Родовых и земельных гербов, по-видимому, ещё не было в Испании в XI веке. Однако это уже непростой отличительный знак, судя по тому, что нужно очки у епископа изображён посох. На позднейших епархиальных гербах мы всегда видим посох и митру. Таким образом, знак уже имеет смысл, является эмблемой и индивидуальным гербом. В 1647 году в битве при Альмери, леонские рыцари носили на щите изображение льва, леон. В XIII веке уже все испанские королевства имеют гербы и появляются гербы фамильные. Да словно введём их во владение брачным даром, который мы даём им в честь. Брачный дар давался мужем жене и по леонскому праву составлял половину земельного имущества мужа. Этот дар по латыни Архае Донатио Проптер Нуптиас Согласно часто встречающейся формуле им давался в честь непорочности или красоты, или любви новобрачной Первая всеобщая хроника передавая эту часть песни совершенно опускает заговор инфантов против Абенгальбуаном который там назван Абенканьоном Очевидно считает этот эпизод слишком неправдоподобным И в самом деле, находясь на Мавританской земле, с небольшой усвитой, могли ли инфанты думать о безнаказанном убийстве Алькальда, располагавшего двумя сотнями всадников? Аламос и Эльфа – персонажи, не дошедшие до нас легенды. Имя Аламос нигде не встречается, Эльфа – распространенное женское имя. Диего Тильлес, имя землевладельца, засвидетельствованные в купчих крепостях 1078 и 1092 годов. Между прочим, он купил землю у матери Альвара Сальвадореса. Однако неизвестно, можно ли отождествить это лицо э-э с упоминаемым вассалом Альваро Фагисом. Всё это место сильно попорчено и восстановлено по тексту хроники 20-ых королей. Курчавы Граньёниц Гарсие Ордонгес. По-видимому, ссылка на какие-то два очень важных созыва Кортесов, но на какие именно установить сейчас невозможно. В рукописи чрезмерно длинный стих. Менендес Педаль принимает здесь полтора стиха и прибавляет полстиха от себя. История Родерика из точницях хроник в отношении этого эпизода говорит: взяты были в этой битве граф Гарсие сын Урдония, Луб сын Санц и Дидак сын Петра со многими своими рыцарями. Родерик сын Дидака, отпразновав победу, он продержал их в плену 3 дня, затем отняв у них палатки и прочее добро, отпустил их на волю. А в городе Дон Гарсие не говорится ни словом. Впервые эпизод с бородой появляется в хронике «Двадцати королей», где, вероятно, он заимствован из песни о Сиде. В кошельке у меня клок ее хранится, восстановлено по хронике «Двадцати королей». Иньиго Хименес – знатный ведьможа при дворе Альфонса, воителя короля Арагунского начала XII века. Возможно, что он в 90-х годах XI века был послом короля Педро. Охара, неизвестные истории истории личности,менуемые в частной хронике Сида и некоторых других о Чон, Перес и о Чо Лопес. Охара и Очон баскские имена, и к тому хорошо подходят для наварского посла. Гомес Палаис, лицо с таким именем фигурирует в грамотах конца 11-го начала 12-го века Оно принадлежало к роду Вани Гомесов Здесь в рукописи выпал лист, то есть около 50 стихов Они восстановлены по хронике 20 королей Все ночные обдения с оружием в церкви Предписывались перед посвящением в рыцаря и перед судебным поединком Сохранились соответствующие узаконения Обряд этот часто встречается в рыцарских романах делить солнцем, значило расставить бойцов так, чтобы они были в равновыгодных условиях, чтобы ни одному из них солнце не било в глаза. История Родрико сообщает: "Пристигся же Родерик и в Валенсии в 1131 года в июне месяце. Первая генеральная хроника. Благородный муж отдал Богу душу. Случилось это в эре 1132 года по прошествию 15 дней месяца мая. В тексте эры выяснилось, что одно S стёрлось, и надо читать, то есть по нашему летоисчислению 1307 год. Шутливое присказк к чтецам внесено в манускрипт другой рукой также в XIV веке. Книгу в подлиннике El Romans, что означало всякое сочинение на испанском народном, в отличие от латинского языке. А. Смирнов. Конец примечаний к песне Осидим.